А еще чем крюк сподручен? Ежели голубчик буин, то крюком хорошо ему ноги-то подсечь, чтобы сразу грохнулся. А для такого случая есть еще и рогатина на подхвате. Тоже научный инструмент, но попроще. А с виду как буква УК, али Ухват. А кто упал, тому сразу рогатиной шею к полу прижать, чтобы пресечь вставание. Раньше-то санитарам еще тыка была дадена. Пырь! И дух вон. А теперь нет. Теперь гуманность. А еще санитар себя блюсти должен. Руки у него всегда должны быть чистыми. На крюке непременно грязь от голубчика бывает. Сукровица ли, блевота, мало ли. А руки должны быть чистыми. Потому Бенедикт руки всегда мыл. Потому как книгу после изъятия в руках держать будешь. В санях ты когда назад едешь? Вот в общем и целом такая технология, а ли приемы, а ли научная организация труда. Кажется, просто? А нет, не просто. Тесно, возбей, темно. Друг на друга натыкаешься, многие жалуются. Так что своеволие тут неуместно, а Бенедикт, как всегда, допустил. Вот и получил от Константина Леонтьевича увечья. На руках и на личике, на грудях тоже. И ногу подвернул. И, главное, зря. Сигнал ложный был. Книги не было. Как раз октябрьский выходной был. Константин Леонтьич на ежегодный пересчет собирался. Ветошь в лохане стирал. Порты, рубаху. Ну что ж, не досчитаются Константин леонтича мурзы. Одним голубчиком меньше будет. Пометят в казенных списках, взят на лечение. Не все ж тебе, Мурза, людей считать? В декабре месяце, в самое темное время года, окатилась Оленька Тройней. Теща зашла, позвала Бенедикта посмотреть на помет, проздравила. Он лежал, пустой и грузный, ждал сигнала. Сигнала не было. Ладно, пошел глянуть. Деток трое». Одна вроде самочка, махонькая, пищит, другой, вроде как мальчик, но так сразу не скажешь. Третья: не разбери, поймешь что, а с виду, как шар, мохнатая, страховидное, круглое такое, но с глазками. Взяли его на руки покачать, запели, а тутусенький-тутусенький-тату, а кукусенький кукусенький куку а оно толк оттолкнулось. Да на пол и соскочила, по полу клубком покатилась и в щель ушло. Бросились ловить, руки растопыривать, тубареты, лавки двигать, куда и там. Бенедикт постоял, посмотрел, как сквозь туман, проздравил Оленьку с благополучным окотом, пошел к себе. Теща побежала Терентия Петровича звать, смотреть, внучатами хвастать. Залег на охнувшую и застонавшую лежанку — Знатную пролежал себе яму за пустые годы, за бесчетные безрадостные ночи. Хмурился, думал, ушло под пол, это бы ладно. А вот, кабы не вылезла, книг грызть не начала. Может, законопатить щели-то? Половицы совсем прохудились. семья-то наскребет за день копны. Другой раз идешь, смотришь, словно цельная голова волос на пол упамши. Не равен час выйдет это-то, что под пол ушло, да и шасть в книжную горницу. Переплет поезд, корешок, там же клей, кожа иногда. Вот не было заботы, так подай. Ведь поезд, беспременно поезд. Ему ж есть надо. Отовсюду искусство угрозит. Тот то людей, тот от грызунов. То от сырсти. И ведь как раньше глуп был, слеп Бенедикт, как все равно слепцы на торжище. Поют, заливаются, а сами во тьме живут, и мы в полдень темно. Как понятие то у него не было, будто червыря. Вопросы задавал глупо и лоб морщил, рот открывал пошире, чтоб думать сподручнее, а все не понимал. от Отчего, дескать, у нас мышей нету чего нам мышей не надобно? Да потому и не надобно, что жизнь духовная, книги, искусства у нас сбережены. А мышь выйдет, да и поест нашу сокровищницу, зубками своими малыми острыми зык-зык-зык, да и погрызет, потравит.